И заработало. Веками уже отлаженная машина социализма по организации эффективной работы внутренних врагов государства. Судите сами. На таблице номер 1 представлены данные производства основных видов сельхозпродукции в СССР и США за период с 1960 по 75 годы. И доля СССР в его мировом производстве. Темпы роста ярко свидетельствуют, каких результатов следовало ожидать к 1985 году. Уже в 1975 году мы, по многим показателям, значительно обогнали Америку, а доля СССР в мировом производстве сельхозпродукции в среднем составляла порядка 16%. При населении составляющим 5% от мировой численности человечества сельскохозяйственной продукции мы производили на 3 Советского Союза. Но, как помним, в продовольствии не то, что изобилия, достатка никогда не было, за исключением сахара, яиц и соли. Куда же могло деться такое огромное количество продовольствия? Приписки уже были внедрены, но ещё не набрали своего всеобъемлющего значения на тот период и вряд ли превышали 5-10%. Много продукции портилось, гноилось сознательно. Но физически невозможно было таким образом уничтожить более 20-25%. Но её ведь собиралось на три Советских Союза. Уже в 1975 году СССР обошел США почти по всем показателям и основным видам промышленного производства. Наращиваемый потенциал был огромен, но качественная страна была очень низкой. Все ресурсы государства загонялись в пресловутый низкопробный вал. Накопление экономического потенциала. Почти всех развитых стран осуществлялось в 20 веке по четырем основным направлениям. Первый этап был примерно до 20-го года, когда экономический потенциал определялся способностью страны как можно больше произвести нефть и угля, стали и прочих необходимых для промышленности сырьевых ресурсов. Второй этап охватывает период до начала 50-х годов, Когда экономический потенциал уже определялся способностью стран произвести как можно больше машин, кораблей, самолётов, танков и товаров народного потребления. Третий этап, с начала 50-х до конца 70-х годов, характеризовался способностью стран создать такие технологии, которые бы позволяли производить машины, корабли, станки, самолеты, товары народного потребления и продовольствия с меньшими затратами энергии, времени, труда и сырья, но с большими эксплуатационными и технологическими характеристиками, а также высоким качеством. И, наконец, четвертый этап. С начала 80-х до 2000-го года. Уже характеризовался способностью стран создавать искусственный интеллект, суперсовременный ЭВМ, полностью автоматизированное производство без участия человека, подготовкой максимально большого числа населения, способного управлять суперсовременной техникой и машинами. Но сиона коммунистическая власть вела нас, за исключением военно-промышленного комплекса «Автар». Не в ногу с основными развитыми странами, а готовили к роли сырьевого придатка Запада. Судите сами, до 1975 года у нас практически длился период гонки валового производства сырья для промышленности. Энергия, нефть и газ, уголь, сталь, прокат цветных металлов, химсырья и т.д. Эту гонку мы успешно завершили, как вещало нам политбюро победой, обогнав не только Шан, но и в целом Европу. Но это была не победа, а тяжёлое поражение, невидимое для простого народа. А заключалось оно в следующем. При достижении огромного вала мы не достигли качественных характеристик. И там, где Запад тратил на производство 1 тонны сырья, нам приходилось расходовать 3. Во-вторых, Ориентируя нашу страну на такое гигантское производство сырья, ставка делалась на обеспечение им Запада. То есть, оставаясь практически в сырьевом развитии, мы обеспечили Западу мощный рывок по третьему этапу развития, оставаясь для него базой сырьевого снабжения. Уже... При подведении итогов 1975 года стало ясно, многие показатели, заложенные на пятилетку 24-м съездом КПСС, оказались не выполнены, даже по таким сырьевым показателям как сталь, прокат, цветные металлы, синтетические смолы и пластические массы, химические волокна, цемент и т.д. Не говоря уже о машинах, приборах и различном оборудовании, не выполнены многие виды сельхозпродукции. Экономический коллапс нарастал даже в 1981 году. Не были выполнены средние показатели, заложенные на 1976-80. В целом Ущерб, нанесенный стране в области промышленности, по самым низким оценкам с 1971 по 1982 годы составил порядка 330 миллиардов рублей. Особенно большие потери были в сельском хозяйстве, где очень велики объемные и количественные показатели товарной продукции с ее потерями при уборке, перевозках и порче при хранении. И это ещё очень заниженный показатель потерь, так как автор не мог учесть всех видов потерь, какие существуют в производственной сфере. Это ошибочное планирование, запутанная система снабжения, низкий уровень строительства и его качества, которые приводили к срыву ввода в эксплуатацию основных фондов и увеличению неустановленного оборудования в том числе и импортного приобретенного на валюту и, как следствие, недополучения запланированной продукции и потери из-за этого в смежных отраслях. Аналогичные прикидки от потерь по далеко не всем перечисленным выше показателям дают возможность определить, что по самым скромным оценкам убытки, нанесенные стране за 1976-1982 годы, как минимум удваиваются и составляют до 660 миллиардов рублей. В ущерб нанесённый нам навязанный США и Западом гонкой вооружения, развалом и вредительством пятой колонны внутри страны. Безответственности так называемой элиты и грабежом страны брежневской номенклатуры. Только за период с 1971-го по 82-й годы составил почти 2 триллиона рублей. Или по курсу доллара к рублю, существовавшему на тот период почти 3 триллиона долларов. Откуда же возьмутся богатство и богатый народ? Ни одно государство мира не выдержало бы такого грабежа и вредительства. Любому думающему человеку, наверное, теперь более понятно, почему, например, такие бедные ресурсами страны, как Италия, Испания, Франция, Германия, Австрия и так далее, не имеющие в недрах таких богатств, как нефть, газ, золото, платина, алмазы, лес, руды металлов и так далее, живут богаче нас сотни раз. Ведь в внутренней пятой колонны ксенокосмополитов, предателей народа, и власть придержавшими подонками за период с 1971 по 82 годы из общей суммы национального дохода Советского Союза более 6 триллионов рублей. Гигантская её часть расхищалась, дарилась и уничтожалась.